Из-за парты я выбиралась осторожно, боясь снова потерять равновесие. Эдвард проводил меня на физкультуру и у двери спортзала остановился, чтобы попрощаться. Я заглянула в его лицо, испугалась, оно было таким усталым, мучительно красивым, что желание прижать его к груди вспыхнуло с неодолимой силой. Слова «прощание» так и застыли в горле. Вот он неуверенно поднял руку и, о чудо, провел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 У самой сетки я бросилась вперед, твердо решив его сбить, однако совершенно забыла о сетке. Ракетка отскочила от нее с огромной силой, вылетела из рук и, проехавшись по моему лбу, ударила по плечу майка, который побежал, чтобы меня спасти. Мистер Калп шлянул, пытаясь подавить смешок. Бедный Ньютон пробормотал он и направился к другой площадке, чтобы мы смогли вернуться в игру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 И так многозначительно начал он, когда мы шли с корта. Что и так? Белла плюс Эдвард? Мы с вызовом спросил Майк. Настроение тут же испортилось. Не твое дело. Предупредила я, тихо проклиная нескромность Джессики. Мне это не нравится. Тебе не должно нравиться, раздраженно рявкнула я. Он смотрит на тебя так, будто хочет съесть. Взрыв истерического хота, хохота мне как-то подавить удалось, но негромкий смешок все же сорвался с губ. Майк недовольно на меня посмотрел, и я решила прервать разговор. Ни к чему хорошему это не приведет. Равнодушно махнув рукой, я скрылась в раздевалке. Быстро приодевшись, я почувствовала, что у меня дрожат колени, и дело было вовсе не в ссоре с другом. «Интересно, Эдвард придет за мной в спортзалу или мне ждать его на стоянке?»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 Я подошла к нему, все мои сомнения и тревоги куда-то улетучились. «Привет!» — глупо улыбаясь, вдохнула я. «Привет!» — просиял Эдвард. «Как физкультура!» — невинно поинтересовался он. «Отлично!» — мрачнее отозвалась я. «Правда?» — недоверчиво спросил он, рассматривая что-то за моим плечом. Оглянувшись, я увидела спину Майка. «Что такое?» — спросила я, и его взгляд стал напряженным. Ньютон действует мне на нервы, признался Эдвард. Ты опять подслушивал? Расстроенно воскликнула я. Хорошего настроения, как не бывало. Лоб болит? Заботливо спросил он. Ты просто неисправим. Я сделала шаг по направлению к стоянке, хотя не сомневалась, что он меня повезет. Эдвард тут же со мной поравнялся. Ты ведь сама сказала, что я никогда не видел тебя в спортзале. Вот не стало я любопытно you. <laughs>